Глава четвертая. Несчастная бродяжка. Настал октябрь 1887 года. Осенний холод добрался до бездомных, ночевавших на Трафальгарской площади. Они спали на скамейках, свернувшись калачиком, а некоторые, прямо на каменной мостовой, укрывшись вчерашними газетами, чтобы хоть как-то согреться. Измученные мужчины и женщины в рваных чепцах. ночевали под стенами национальной галереи. Босые дети сворачивались клубком и забивались в углы, как маленькие собачки. Однажды вечером редактор Пэлмел газет Уильям Томас Стетт проходил по площади и увидел скопление бездомных. Вот что он записал в своем блокноте. «Четыреста спящих, мужчины и женщины, ютятся рядом, потеряв всякий стыд». Именно столько постояльцев я насчитал в этой лучшей в мире гостинице. В лучшей в мире гостинице находилась и Поле Николс, окоченевшая и всеми забытая, сидела, прислонившись к пьедесталу одного из каменных львов или лежала на скамейке. Утром к бродяжкам присоединялись толпы безработных и друзей социализма. Той осенью у основания колонны Нельсона Ежедневно собирались тысячи людей. Они приносили с собой красные флаги и транспаранты, пели песни и выкрикивали лозунги в защиту прав рабочих. Агитаторы поднимались на импровизированные трибуны и обращались к толпе, собирая овации, насмешки или свист. Людей не пугала ни холодная погода, ни ядовитый лондонский туман, пеленой накрывавший площадь. мужчины и женщины в лохмотьях и в приличной одежде, в котелках и надвинутых на лоб кепи, стояли сгорбившись, спрятав руки в карманы или держа на руках детей, и внимательно слушали ораторов. Среди собравшихся на площади в последние недели октября были социалист Уильям Моррис, писатель и художник, и его соратники из социалистической лиги Джон Хантер Уоттс и Томас Уордл. Они наблюдали, спорили, а Уотс обычно вставал под колонны Нельсона и произносил речь. Демонстрации и выступления привлекали не только зрителей, но и неравнодушных людей. Кто-то приходил и помогал разносить хлеб и кофе несчастным бродяжкам, расположившимся на Трафальгарской площади, как в своей гостиной. Другие раздавали Библию и купоны в ночлежке, и без того заполненные до отказа. И чем больше было сочувствовавших, которых на площадь приводила жалость к бедным и обездоленным, тем больше становилось попрошаек. Полицейские, по числу заметно уступавшие толпе бездомных, держались в стороне, патрулировали, слушали, наблюдали и ждали неизбежных стычек. А стычки случались, причем регулярно. С конца октября ежедневные марши и протесты приобрели более агрессивный характер. Агитаторы грозились поджечь город, ворваться в резиденцию мэра и разгромить витрины на Риджент-стрит, так что полицейским приходилось быть начеку. Выходя на демонстрации, протестовавшие всеми силами стремились перехитрить следовавший за ними полицейский эскорт. 19 октября толпа ворвалась на Стрэнд и попыталась дойти до Сити. Начались столкновения. Полицейские Оттеснили демонстрантов во дворы у вокзала Чаринг-Кросс. Обрушились ограждения. Участники шествия получили травмы, некоторые погибли в образовавшейся давке. Полицейских избивали и забрасывали камнями. На следующий день протесты перекинулись на Бонд-стрит. Услышав приближение разъяренной толпы, испуганные лавочники спешно закрывали ставни. 25 октября Демонстранты дошли до района Белгравия, где горланили революционные песни прямо под окнами респектабельных особняков. Предпринималось множество попыток очистить Трафальгарскую площадь от подстрекателей, особенно после октябрьских бунтов. Вооружившись законом о бродяжничестве, комиссар полиции поручил предпринять шаги к аресту всех бездомных и бродяг в черте города, обнаруженных спящими. или гуляющими под открытым небом по ночам в холодную погоду. Ночью, 24 октября, когда началась зачистка, дежурил инспектор Булок. Трафальгарская площадь входила в участок его патрулирования, поэтому многих местных бездомных он знал в лицо. Примерно в 10 часов вечера на площади появился сотрудник благотворительной организации, который раздавал хлеб, кофе и купоны на ночлег 170 изгоем, оказавшимся в тот вечер на площади. Ночь обещала быть холодной, и многие отправились в ночлежки по купонам, но несколько человек вернулись, сообщив, что ночлежки переполнены. Булок предложил сопроводить оставшихся в общежитии работного дома Сент-Джайлс, но большинство из них ответили, что не пойдут туда ни за что на свете. Тогда инспектор пригрозил арестовать тех, кто решит остаться, и около 30 человек в сопровождении двух констеблей отправились в работный дом на Мэклин-стрит. По дороге 11 бродяг улизнули и скрылись в переулках Ковенгардена. Булок ничуть не удивился, когда увидел беглецов среди ошивавшихся на площади. Они сидели, курили и дрались из-за монет, брошенных прохожими. Именно тогда он взял под арест десятерых бродяг – шесть женщин, двух девушек и двоих юношей. Среди арестованных была и Полли Николс. В тот вечер Полли, видимо, успела пропустить пару стаканчиков и при аресте сопротивлялась. В полицейском участке она ругалась, затеяла драку и в целом вела себя очень буйно. На следующее утро она предстала перед магистратским судьей мистером Бриджесом. Заключенных вели в зал суда. Вот как их описывал присутствовавший на заседании журналист из «Ивнинг Стандарт». Грязные, в лохмотьях, они представляли собой жалкое зрелище. В полицейском отчете говорится, что Николс была худшей женщиной на площади. Она и еще несколько женщин попрошайничали под террасой, отделявшей территорию Национальной галереи от Трафальгарской площади. Они подкарауливали добропорядочных прохожих, снимали шали и начинали дрожать, притворяясь, будто замерзли, чтобы разжалобить граждан. По всей видимости, эта уловка действовала или, по крайней мере, позволяла заработать на выпивку и койку в ночлежке. Полли объяснила судье, что всегда с неохотой идет в работный дом на однодневное пребывание, так как подопечных работного дома задерживают до утра и они теряют работу, на которую необходимо выйти утром. Но это было сомнительное оправдание, и судья не принял слова Полли во внимание. Поскольку Полли Николс бродяжничала с мая, постоянной работы, скорее всего, у нее не было. За год до описываемых событий 15 ноября 1886 года Полли поступила в Ламбетский работный дом. Она находилась на грани отчаяния. Стабильности, которую привнес в ее жизнь Томас Дрю, больше не было. Полли оказалась в ситуации, похожей на ту, что сложилось после ее ухода от Уильяма Николса. Однако теперь ее будущее выглядело еще менее определенным, так как она лишилась алиментов от мужа. В регистрационной книге напротив ее имени значилось «бездомная профессия отсутствует». После смерти брата и размолвки с отцом Полли, должно быть, особенно остро переживала одиночество и испытывала чувство стыда. К счастью для Полли, в этот раз она пробыла в работном доме недолго. В большинстве работных домов для девушек и молодых женщин действовали программы обучения и готовили к работе прислугой. Девушки, которые иначе ступили бы на скользкую дорожку, приобретали полезные навыки и источник дохода. Кроме того, сокращались расходы работного дома. Чем меньше становилось подопечных, тем меньше денег налогоплательщиков уходило на их содержание. В Ламбетском работном доме программа распространялась и на женщин старшего возраста. Организаторы руководствовались теми же мотивами. Женщины, застрявшие в порочном круге бедности, получали возможность начать жизнь заново. У большинства женщин среднего возраста был многолетний опыт ведения домашнего хозяйства, приготовления пищи, уборки, штопки, ухода за детьми. Они могли обучить всему этому младших товарок. Эти женщины умели чистить камины, мыть полы, выхаживать больных младенцев, готовить обеды и ужины. Работодатели часто закрывали глаза на запятнанное прошлое служанок из работного дома, поскольку те трудились бесплатно или за гроши. Чтобы попасть в программу, Полли должна была продемонстрировать положительные личные качества и доказать свое усердие, послушность и способность к обучению. Это казалось не так уж сложно, ведь в работном доме алкоголь был под запретом. 16 декабря Полли выпустили для трудоустройства, о чем свидетельствует запись в регистрационной книге, Но куда именно ее трудоустроили, неизвестно. Увы, на новом месте Полли продержалась недолго. Уже весной ее уволили, хотя, возможно, она не совершила ничего плохого. Прислуга и хозяева расставались по разным причинам. Вновь столкнувшись с перспективой оказаться в работном доме в мае 1887 года, Полли решила, что лучше жить на улице. Бродяги викторианскую эпоху перебивались случайными заработками, попрошайничеством, а иногда занимались проституцией или ступали на преступную дорожку. К сожалению, законы о бродяжничестве не проводили различий между законопослушными бродяжками и преступниками. Всех, кто жил на улице, воспринимали одинаково и относили к категории нежелательных элементов. Но жизнь бездомных и их способ заработка могли очень сильно отличаться. и часто зависели от возраста, пола, состояния здоровья и прочих переменных. Бродяжки брались за любую работу – уличную торговлю, погрузку и разгрузку товаров на рынках и в доках, присмотр за детьми и уборку в семьях рабочих. Жизнь проходила в постоянных поисках денег и работы, еды и крыши над головой. В погоне за этими насущными благами мужчины и женщины бродили по лондонским улицам, из одного конца города в другой. Некоторые заявляли, что такой образ жизни им нравится, они свободны от обязательств и могут спать где угодно. Большинство же людей на бродяжничество толкали нужда и острое нежелание отбывать долгий и унылый срок в работном доме. Правда, однодневным пребыванием в работном доме не гнушался никто, если в этом была необходимость. Концепция «однодневного пребывания» или «костыля», как его часто называли, появилась в 1837 году, когда по закону о бедных правительство обязало городские власти предоставлять ночлег всем, кто оказался в бедственном положении и срочно нуждался в крыше над головой. Общежитие однодневного пребывания часто располагалось в отдельном крыле работного дома. Как и работный дом, оно не было предназначено для комфортного проживания. У общежитий была единственная цель – препятствовать бродяжничеству. Помощь бездомным оказывали самую примитивную. Тошнотворная овсянка на воде и хлеб. Ночлег в смешанном общежитии в обмен на несколько часов работы на следующий день – вот что получал человек, поступивший на однодневное пребывание. В конце XIX века каждый, кто поступал в работный дом на однодневное пребывание – обязан был провести две ночи на казенной койке в обмен на полный трудовой день. Бедняки щипали паклю, занимались уборкой или дробили камни. Если надсмотрщику казалось, что подопечный недостаточно усердно работает, последнего могли задержать на более длительный срок. Должность надсмотрщика в общежитиях однодневного и долговременного пребывания была раем для садистов, получавших удовольствие от унижения себе подобных. Общежития однодневного пребывания были ничем не лучше работных домов. И единственное, что утешало находившихся в суточном заключении, то, что скоро они выйдут на свободу. Тем не менее, костыли пользовались большим спросом. Уже после обеда у двери приемное общежитие собиралась очередь. Принимать начинали между пятью и шестью часами вечера, И никто не гарантировал, что коек хватит всем, особенно зимой. Как и при поступлении в работный дом, подопечных однодневного общежития кормили овсянкой, а затем требовали снять грязную уличную одежду. Одежду не стирали, а пропекали при высокой температуре в печи, чтобы убить вшей и блох. Взамен новоприбывшим выдавали ночные рубашки, которые они переодевались, помывшись в общей ванне с черной Загрязнившийся за день водой. Работая над книгой социологических очерков «Люди бездны», американский писатель Джек Лондон однажды ночевал в таком общежитии. Он с ужасом описывает, как 22 человека по очереди мылись в одной воде и вытирались полотенцами, насквозь мокрыми от многократного использования. У одного мужчины вся спина была в кровавых ранах, его покусали паразиты. Из-за насекомых, жестких соломенных тюфиков на узких койках и царившей в общежитиях тревожной атмосферы, их обитатели не могли спать. Социолог Джейн Столлард не раз ночевала в однодневных женских общежитиях и впоследствии признавалась, что мучилась всю ночь напролет. Она рассказывала, что по ней ползали насекомые, и она не могла ни сидеть, ни лежать. Чтобы глотнуть свежего воздуха, В душном, непроветриваемом помещении ей пришлось подойти как можно ближе к двери в надежде, что сквозь узкую щель проникнет хотя бы слабый ветерок. Двери общежития запирали в семь вечера. Предполагалось, что постояльцы сразу же лягут спать, однако Столлард описывает атмосферу в общежитии как крайне неспокойную. Женщин тошнило от мерзкой казенной пищи, некоторые поступали уже пьяными, плакали дети. Вспыхивали драки. А иные всю ночь сидели при свете газовой лампы, травили байки и распевали похабные песни. В шесть утра поднимали и тех, кому удавалось поспать, и тех, кто всю ночь провел без сна. Начинался трудовой день. Вечером постояльцев кормили овсянкой и черством хлебом, после чего их ждала еще одна адская ночь. Наконец, в девять утра следующего дня их выпускали. Одной из проблем однодневного общежития было позднее освобождение. Выходя на улицы в 9 утра, люди уже не могли найти работу. Большинство паденных заработков разбирали задолго до этого времени, а тем, кто действительно хотел устроиться грузчиком или разносчиком, нужно было еще дойти пешком до рынка или доков. Если работу найти не удавалось, а следовательно не было и денег на еду и кров, Бездомные вынуждены были заново проходить весь цикл и становиться в очередь в общежитие однодневного пребывания. Но закон запрещал принимать бродяг в одно и то же общежитие чаще, чем раз в 30 дней, поэтому многие кочевали по общежитиям в окрестностях, нередко регистрируясь под разными именами в обход правил. Голод, усталость и дискомфорт почти неотступно преследовали бездомных, Продрогшие, вымокшие под дождем, искусанные паразитами, они целыми днями бродили по городу, прохудившиеся обуви, отчего стопы их покрывались нарывами. Им приходилось терпеть немыслимые психологические мучения. Эти люди в буквальном смысле перебивались с хлеба на воду и не загадывали дальше следующего часа, не зная, удастся ли им заработать или выпросить пару монет. Если у кого-то получалось устроиться на работу на целый день или даже на пару часов грузчиком, человеком-сэндвичем или нянькой к детям рабочих патагонных фабрик, заработанных денег хватало лишь на одну ночь в дешевой ночлежке. Впрочем, нередко бродяги сразу же пропивали свой заработок в порыве отчаяния. По оценкам некоторых исследователей, в середине XIX века 70 тысяч лондонцев просыпались утром не имея ни малейшего понятия, где проведут следующую ночь. Они могли очутиться в общежитии однодневного пребывания, в ночлежке или, как часто бывало, на улице без крыши над головой. Выражаясь современным языком, эти бродяги составляли лондонскую популяцию бездомных, и Полли стала ее частью. Сравнивая истории пяти жертв Джека-потрошителя, Я никак не могла понять, почему полицейские и журналисты оставили без внимания тот факт, что огромное число бездомных женщин, которые регулярно попадали в ночлежки, также регулярно ночевали на улице. Сегодня койка в ночлежке, завтра койка в общежитии, послезавтра ночевка под дверью чего-нибудь дома. Все бездомные проходили по этому кругу. Подобное существование было неотъемлемой частью бродяжничества. Однако, по мнению Уильяма Бута, основателя армии Спасения, представители состоятельных слоев общества попросту не понимали, каково это быть бездомным. То есть, полицейские упустили из виду эти факты не намеренно, а можно сказать, по наивности. Многие, даже те, кто живет в Лондоне, не подозревают о сотнях бездомных, Каждую ночь вынужденных спать на улице, пишет буд в книге «Англия во тьме» и «Путь к свету», ставший одним из самых масштабных трудов викторианской эпохи, посвященных проблеме бедности. После полуночи мало кто выходит из дома, и мирно лежа в своих постелях, мы забываем о множестве бедняков, мокнущих под дождем в непогоду. Всю ночь напролет они дрожат на жестких каменных скамьях, под открытым небом или ютятся под железнодорожными мостами. Поскольку их дух сломлен, окружающие редко слышат их голоса, но эти голодные, бездомные люди находятся рядом с нами. Хотя для респектабельного общества бездомные оставались невидимками, число их множилось. По приблизительным подсчетам в 1887 году На Трафальгарской площади каждую ночь спали от 200 до 600 человек. Однажды ночью в 1890 году Уильям Бут насчитал 270 бездомных на набережной Темзы и 98 в Ковенгардене. Примерно столько же бродяг находили пристанище в Гайд-парке. Но это были лишь самые заметные места обитания бездомных. Их скопления наблюдались во всех районах города. Излюбленным местом ночевок считались окрестности церкви Спитлфилдс, а также маленькие уголки и закутки, крытые дворы и товарные вагоны по всему Лондону. Положение бездомных в викторианском Лондоне было чудовищным. Но особенно страдали женщины, оказавшиеся без крова, такие как Полли. Они сталкивались с реальной угрозой изнасилований. Женщины, не имевшие мужчины-защитника и крыши над головой, считались испорченными, аморальными, порочными отщепенками. Во всех кругах общества таких женщин автоматически причисляли к проституткам, готовым на все ради еды и крова. Отчаявшихся бродяжек часто принуждали к сексуальным контактам. Их согласия никто не спрашивал. Мэри Хикс в рамках социального эксперимента переодевалась в бродяжку. Она ужаснулась, столкнувшись с постоянными словесными оскорблениями мужчин, которым было достаточно ее рваного платья, чтобы сделать выводы. «Прежде я никогда не думала, что приличное женское платье, даже простое платье уважаемой женщины из рабочего класса, может служить защитой», — писала Хикс. «Не почувствовав на себе наглого, откровенного мужского взгляда, невозможно понять, каково это». Быть на дне общества. В общежитии однодневного пребывания Хикс обнаружила, что у похотливого надсмотрщика имелся ключ от женской спальни. Когда она пожаловалась, ей сказали, что в другом работном доме надсмотрщица передала бродяжек на попечение сотрудника мужского пола, и тот делал с ними все, что вздумается. Когда Хикс ночевала на улице, К ней подошел мужчина и обратился к ней по-свойски и в весьма неприятной манере. Он спросил, где мой муж, затем обвинил меня в том, что я веду безнравственную жизнь, и, наконец, предложил провести с ним ночь в обмен на остатки его завтрака. Пять дней Хикс терпела подобное обращение со стороны всех встреченных ею мужчин и пришла к выводу, что женщине ни в коем случае не стоит бродяжничать в одиночку. У Хикс была спутница, но другие женщины на улице не раз предупреждали ее, что если она намерена бродяжничать продолжительное время, то ей следует завести мужчину. Многие бездомные женщины так и делали, соглашаясь на подобного рода защиту в обмен на сексуальные услуги. А полицейские и журналисты после ставили им вину свободное поведение и укрепляли бытовавший в обществе стереотип что все бродяжки – проститутки. Во время своих полевых исследований в общежитиях однодневного пребывания Джейн Столлард слышала множество историй, схожих с тем, что рассказывает Мэри Хиггс. В частности, Столлард повествует о кривой Сел, женщине с седыми волосами и перекошенным после инсульта лицом. Однажды Сэл вернулась с синяком под глазом. Столлард спросила, как это случилось. И Сэл ответила, что ее ударил мужчина, так как она не позволила ему сотворить с ней то, что он хотел. По словам женщины на улице нью в Ламбете, к ней подошел прилично одетый мужчина и пообещал купить ей улиток на пенни и пирог за два пенни. «Мы пошли по улице, а когда остановились у ворот дома, он предложил мне шиллинг и сказал, что найдет нам комнату на ночь, а после спросил, согласна ли я взять деньги». И я ответила «Нет, я такими делами не занимаюсь». Тогда он ударил меня со всей силы. Сэл обратилась за помощью к полицейскому, но он лишь рассмеялся ей в лицо и сказал, что тот парень, видимо, был совсем в отчаянии, расклюнул на такую, как я. Подобным же образом отреагировал и второй полисмен, который вовсе отказался слушать и вытолкнул меня с тротуара на середину улицы. История Сэл тронула Столлард, и Тара спросила бродяжку, как ей удавалось выжить на улицах. Сэл, кажется, сама до конца не понимала. Сложно сказать. Ничего плохого я не делаю. Вы же меня понимаете. Попрошайничаю, подбираю на улице, что найду, брожу повсюду в поисках еды и ночлега. Бывает, пробавляюсь тем, что дают здесь. Бывает, мне подают пару пенсов. Бродяжки могли заработать на кров и пропитание не только торгуя своим телом. Проституция не являлась необходимым условием выживания на улице. Женщины постарше, менее привлекательные по сравнению со своими юными товарками, даже если и прибегали к проституции, то зачастую не вступали с клиентами в полноценный сексуальный контакт. Мужчины довольствовались ручной стимуляцией или возможностью залезть женщине под юбку. Тревоги социальных реформаторов по поводу положения бедных бездомных женщин во многом касались совсем юных девушек, вынужденных заниматься проституцией, в то время как женщины старшего возраста оказывались в иных обстоятельствах. Для них существовали и другие возможности заработка. Если работу найти не удавалось, женщины попрошайничали, иногда даже среди своих, таких же попрошаек, и выклянчивали пару пеней на чай и кусок хлеба, чтобы дожить до завтрашнего дня. Социологи поражались тому, как часто люди самого низшего класса проявляли милосердие. Старым немощным бродяжкам часто помогали бойкие и удачливые нищие. Они чувствовали за собой обязанность делиться с теми, кто стоял еще ниже на профессиональной лестнице. Джордж Симс писал. Нигде так не распространены общие котлы, дружеские наводки и услуги, как среди нуждающихся, чей заработок нестабилен. Уличный разносчик или портовый рабочий без раздумий бросит шестипенсовик в шляпу, протянутую бедняком, которого он видит впервые в жизни. Среди бездомных, облюбовавших одну и ту же ночлежку, такая взаимопомощь была в порядке вещей. Симс отмечал, Если в ночлежку приходил человек, у которого не было четырех пенсов на койку, и его отчаянное положение не оставляло сомнений, постояльцы мигом пускали шляпу по кругу и набирали монет ему на ночлег. Делились и едой. Увидев, что у соседа ничего нет, человек протягивал ему свой чайник и говорил «Держи, друг». Сосед подливал в чайник кипятка и пил вторую заварку. Хотя выпить чаю и найти ночлег за счет товарищей удавалось не каждый день, традиция взаимопомощи становилась большим подспорьем для бездомных. Опыт бродяжничества Полли едва ли отличался от пережитого другими женщинами, очутившимися на улице. Поначалу жизнь на улице вызывала шок и уныние, но постепенно люди свыкались со своим положением. Неудивительно, что к моменту ареста на Трафальгарской площади в 1887 году, после полугода бродяжничества, из почтенной и благонравной жилички домов Пибоди, Полли превратилась в неуправляемую, сквернословившую оторву. После слушания в магистратском суде 25 октября Полли освободили под честное слово, но под угрозой ареста обязали ее отправиться в работный дом. На этот раз она послушалась и поступила в ближайший работный дом на Энделл-стрит в районе Ковенгартен. Оттуда Полли перевели в работный дом Стренд юнион в Эдмонтоне, где она оставалась до декабря, а после, не в силах сносить условия проживания, ушла по собственному желанию. Естественно, стоило ей покинуть казенные стены и вернуться на улицы, как она тут же вспомнила обо всех тяготах с которыми приходится сталкиваться бродягам в середине зимы. 19 декабря она снова появилась на пороге работного дома Ламбет-Юнион, но у администрации почему-то возникли сомнения по поводу ее принадлежности к приходу. В работном доме она провела Рождество, единственный день в году, когда подопечных кормили полноценным ужином, включавшим ростбиф и сливовый пудинг. Но уже на следующий день ее отправили в свояси. Полли растерялась, не зная, какой именно район Лондона ей теперь стоит считать своим домом, и побрела на север к Холборну. Несколько ночей она провела в общежитии однодневного пребывания в Клеркенвелле и наскребла на три ночи в ночлежке Фулвуртс Ренц, заведение с сомнительной репутацией близ Чансерлейн, квартале, который хорошо знала с детства. Но скудные денежные запасы истощились. и Полли вынуждена была обратиться в работный дом Холборн-Юнион. Жизнь на улице и сырая холодная январская погода сказалась на ее здоровье. Вскоре она заболела, и ее поместили в лазарет Варчуэй. Пока Полли находилась на попечении работного дома Холборн-Юнион, приходские власти начали расследование с целью определить, принадлежит ли она к юрисдикции их округа или ее пребывание в работном доме должен оплачивать другой приход или приходской союз. 13 февраля 1888 года Полли поправилась. Ее тут же вызвали на собеседование и постановили, что она должна вернуться в Ламбет приходской союз, откуда ее совсем недавно выпроводили. Как посылку ее переправляли из прихода в приход и 16 апреля послали в работный дом на Ренфри-роуд. Вскоре после поступления в заведение на Ренфри-роуд Полли предстала перед миссис Филдер, той самой, что полтора года назад выпустила ее для трудоустройства. Можете себе представить, сколько вздохов и хмурых взглядов пришлось выдержать на себе Полли. В Ламбетском приходе ей оказались не рады и предложили трудоустроить ее служанкой, видимо, надеясь, что на этот раз дело закончится благополучно. Миссис Сара Каудри, проживавшая в доме номер 16 по Роуз-Хилл-Роуд в Вонсворте, районе Южного Лондона, сообщила попечителям ламбетского прихода, что они с мужем хотели бы взять в служанки женщину из работного дома. Строгие баптисты Каудри следовали принципам христианского долга и стремились не просто помогать людям, которым не повезло в жизни, а служить образцом морали в своем доме и сообществе. Сэмюэль Каудри работал главным секретарем службы столичной полиции и, несомненно, был хорошо осведомлен обо всех социальных недугах Лондона. Вероятно, под впечатлением от увиденного он и его жена стали убежденными трезвенниками. Утром 12 мая Полли Николс прибыла в добротный, благоустроенный дом Каудри. При себе у нее был только узелок с одеждой. Кроме хозяев, Шестидесятилетних супругов и их незамужней племянницы двадцати с небольшим лет в доме никто не проживал, и Полли едва ли сильно нагружали работой, хотя она и была единственной служанкой. В ее обязанности входили уборка комнат и приготовление еды. Полли выделили отдельную комнату на чердаке и кровать, что наверняка казалось ей роскошью после нескольких месяцев бродяжничества и лишений в работном доме. У Полли не было одежды, которая соответствовала бы ее новому статусу горничной, и миссис Каудри обязана была обеспечить ее по крайней мере одним, а то и двумя комплектами одежды. Полли также полагались приличная шляпка и пара туфель, ночная рубашка, несколько чипцов и передников, шаль, пара перчаток, нижнее белье и всевозможные предметы первой необходимости, расчески и щетки для волос, шпильки и другие мелочи. Ни одна хозяйка из семьи среднего класса не могла допустить, чтобы ее служанка появлялась перед гостями в растрепанном виде. В первую неделю пребывания в Инглсайде, так Каудри называли свой дом, Сара Каудри предложила Полли написать родным и сообщить им о своем местонахождении. Хозяйка принесла бумагу и перо, и Полли, вероятно, впервые за два года набралась мужества и написала отцу. Пишу, чтобы сообщить, что устроилась на новом месте и чувствую себя хорошо, о чем ты наверняка будешь рад узнать. Вчера хозяева уехали и пока не вернулись, меня оставили за главную. Дом великолепен, окружен деревьями и садами со всех сторон. Везде новая мебель. Хозяева трезвенники и очень религиозны, так что приходится соответствовать. Ко мне относятся по-доброму и не нагружают обязанностями. Надеюсь, у тебя все хорошо, и у мальчика есть работа. Речь о старшем сыне Полли, который в то время проживал с дедом. На этом прощаюсь, искренне ваша, Полли. Прошу ответить и дать мне знать, все ли у тебя хорошо. Нам неизвестно, что происходило в доме Каудри в последующие два месяца. В погожие летние дни жизнь, должно быть, казалась Поли раем по сравнению с тем, что она повидала на улицах. и в общежитиях работных домов. Она могла гулять в тихом садике у хозяйского дома, носила чистую одежду и избавилась от паразитов в волосах. Ела три раза в день, на ужин получала мясо, фрукты, пудинги и прочие продукты, которых, вероятно, не видела с тех пор, как ушла из дома. У нее была отдельная кровать и хозяева, искренне желавшие помочь. Она не опасалась пьяных драк среди ночи и домогательств надсмотрщиков в работном доме. Но кроме этого ее наверняка регулярно водили в церковь, заставляли молиться и читать Библию, стыдиться себя и своей прежней жизни. В доме Каудри Полли могла поговорить лишь с хозяевами и их племянницей мисс Менчер, которая вряд ли секретничала и смеялась с Полли на досуге. Других служанок в доме не было. А, следовательно, не было и собеседниц. Дни и ночи казались ей мучительно, невыносимо долгими и пустыми. У нее появилось слишком много свободного времени на раздумье о прошлой жизни. Не следует также забывать, к тому моменту Полли, возможно, пристрастилась к алкоголю настолько, что не представляла своей жизни без бутылки. 12 июля в работный дом на Ренфрю Роуд пришла почтовая карточка от Сары Каудри, которой сообщалось, что Полли Николс сбежала от хозяев, прихватив одежду и вещи общей стоимостью 3 фунта 10 шиллингов. Вероятно, Полли взяла с собой одежду, которую ей купила миссис Каудри, платье, шляпку, туфли, фартуки и остальное, и скрылась в неизвестном направлении. Вряд ли у нее был план, когда она, крадучись, выходила из Инглсайда с черного хода. Бродячая жизнь приучила Полли думать лишь о насущной необходимости. Ясно одно — возвращаться в работный дом она не намеревалась. Поскольку она взяла с собой много хороших вещей, сначала она, скорее всего, пошла в ломбард или к старьевщику и обратила подарки миссис Каудри в живые деньги. Едва ли ей удалось продать вещи по реальной цене, но она должна была выручить за них достаточно, чтобы хватило на еду и ночлег в течение пары недель. Затем она, видимо, отправилась в паб. Так как Поле обзавелась деньгами, неудивительно, что примерно с середины июля до 1 августа ее перемещение невозможно проследить. А вот 1 августа... Она провела ночь в общежитии однодневного пребывания грейс ин расположенном как раз на пути уайт Полли знала, что в этом районе полно дешевых ночлежек и надеялась, что здесь ей удастся надолго растянуть оставшиеся деньги. Из множества мест она выбрала ночлежку Уилмоттс в доме номер 18 патрол стрит В отличие от других подобных заведений, у Уилмоттс пускали только женщин. Для бездомной, бродяжничавшей в одиночку, более безопасного места было не найти. У Уилмотс одновременно проживали до 70 женщин, и Полли делила на удивление чистую комнату с тремя соседками. Среди них была Эллен Холланд, пожилая женщина, с которой Полли периодически снимала одну двуспальную кровать на двоих. За три недели, что Полли прожила у Уилмотс, они с Холланд сблизились. Похоже, Холланд была единственной, с кем у Полли сложились почти дружеские отношения. По рассказам Эллен, ее соседка была меланхоличной и себе на уме. Казалось, будто ее что-то тяготило. Общих знакомых у них не было, но Холланд знала, что у Полли нет мужчины, лишь женщина, с которой она несколько дней подряд ела и пила. У бродяжек часто завязывались такие временные знакомства с собутыльниками. Холланд не отрицала, что Полли выпивала, и утверждала, что пару раз видела ее пьяной в стельку. О последних передвижениях Полли Николс мы знаем именно из показаний Эллен Холланд, которые та дала на дознании Коронера. К сожалению, официальные записи этого слушания не сохранились, документы с дознания были утеряны, и мы можем восстановить картину событий лишь по газетным репортажам того времени. Само собой, репортажи, поспешно нацарапанные журналистами в зале суда, полны ошибок и несоответствий. В угоду аудитории их приукрашивали и меняли в зависимости от специфики печатного издания. Порой сгущали краски, стремясь сделать материал более сенсационным, а иногда сокращали до предела, чтобы текст уместился на полосу. Столичные издания затем рассылали свои материалы в мелкие газеты по всей стране, а местные журналисты, многие из которых даже никогда не бывали в Лондоне и не видели уайт творили с исходниками немыслимое, придумывали цитаты и даже целые интервью. Так в общественное сознание проникали ложные сведения. В викторианской Англии проблема фейковых новостей стояла не менее остро, чем в наше время. По словам Эллен Холланд, Полли оставалась у Уилмотс приблизительно до 24 августа, после чего у нее, видимо, кончились деньги. Администрация ночлежек нередко разрешала постоянным клиентам задерживаться на одну-две ночи в кредит, но Полли еще не успела примелькаться у и ей такую любезность не оказали. Ее выпроводили, и она снова очутилась на улице, бродяжничала, выклянчивая жалкие гроши и ночуя, где придется. По предположениям Холланд, некоторое время Полли провела на Баундари-стрит в Шордиче и несколько раз останавливалась в ночлежке Уайт-хаус в на Флауэр-Эндин-стрит самой злачной улице квартала. 31 августа Полли выпивала в пабе «Сковородка» на углу Тролл-стрит примерно до половины первого ночи. Ушла оттуда в сильном подпитии и, несмотря на то, что деньги она потратила на выпивку, попыталась устроиться на ночлег. У Уилмотс, которую предпочитала другим ночлежкам. Но дежурный администратор не привык раздавать койки просто так пьяницам без гроша за душой, и отправил Поли на улицу. На пороге она попыталась скрыть свое разочарование, рассмеявшись и крикнув, что скоро у нее будут деньги на ночлег. Примерно в половине третьего ночи Эллен Холланд, возвращавшаяся из сухого дока в Шедуэле, где полночи глазела на большой пожар, встретила бывшую соседку по комнате на Осборн-стрит. Она шла по направлению к уайт роуд Полли была совсем плоха, шаталась и с трудом стояла на ногах. Когда Элин остановила Полли, та прислонилась к стене и сползла на мостовую. Встревоженная Эллен разговаривала с Полли около семи-восьми минут, пытаясь убедить ее вернуться в Уилмотс. Однако после стычки с администратором Полли, видимо, была уверена, что с ее не пустят. Полли жаловалась, что у нее нет денег, и обеспокоенно повторяла, что ей необходимо наскрести на ночлег, хотя в ее состоянии она едва могла идти, это представлялось маловероятным. «Сегодня у меня было денег на три ночи, а я все потратила», — пьяно укоряя себя, сообщила она подруге. Полли не в первый раз оказывалась в таком положении. Перспектива ночевать на улице не сулила ничего хорошего, но Полли было не привыкать. Позднее Эллен Холланд повторила эту историю в полиции и на дознании Коронера в присутствии журналистов, которые явились, чтобы узнать подробности дела. Даже не дослушав женщину до конца, власти и представители прессы пришли к выводу, что в ту ночь Полли Николс занималась проституцией и искала на улицах клиента. Ведь, по их мнению, любая женщина, независимо от возраста, кочевавшая по ночлежкам, работным домам и темным переулкам, непременно должна быть проституткой. Исходя из этого, полицейские и газетчики начали строить теории касательно личности и мотивов убийцы. Изначально выдвинули две версии. Убийство совершено бандой вымогателей, грабивших проституток, или... одиночным убийцей проституток. Впоследствии наибольшую популярность обрела именно вторая версия. Как бы то ни было, никто уже не сомневался, что Поли Николс была проституткой, хотя ни одного реального доказательства этой гипотезы не существовало. Это безосновательное предположение повлияло на весь ход расследования, дознание Коронера и освещение дела в газетах, хотя показания трех свидетелей, ближе всего знакомых с Поли, Эллен Холланд, Эдварда Уокера и Уильяма Николса категорически опровергали подозрение в том, что женщина занималась проституцией. Мало того, дознание Коронера порой напоминает преследование Поли Николс с целью выявить ее аморальность, будто слушание затеяли, лишь чтобы доказать, жертва сама навлекла на себя такую судьбу своим поведением. Ночью 31 августа Во время последнего разговора с Эллен Холланд Полли сообщила подруге, что ей не нравится новое место пребывания – ночлежка White House. Когда Эллен спросила Полли, где она живет, Полли ответила – в другом доме, где живут и мужчины, и женщины. В ряде источников встречается такая цитата «В доме, куда пускают на ночлег и мужчины, и женщин». Видимо, Полли сравнивала свою нынешнюю ночлежку с Уилмотс, где разрешалось находиться только женщинам и где ей нравилось. Говоря о Уайтхаус, Полли повторяла, что ей там не нравится и там слишком много женщин и мужчин. Она хотела вернуться в Уилмотс и обещала Эллен, что это скоро произойдет. В ходе дознания коронер несколько раз спрашивал Эллен Холланд. о моральном облике подруги в надежде, что она выдаст Полли и подтвердит, что та занималась проституцией. Но каждый раз Эллен недвусмысленно опровергала намеки Коронера. Когда Эллен спросили, знает ли она, чем ее бывшая соседка зарабатывала на жизнь, Холланд ответила, что ей это неизвестно. Такой же ответ она дала, когда Коронер спросил, задерживалась ли Полли на улицах допоздна. «Считаете ли вы, что она была порядочной и не имела порочных привычек?» спросил Коронер. «О, да, она была очень порядочна», ответила Эллен. Тем временем Коронер зацепился за слова Эллен о том, что Полли хотела наскрести на ночлег. «Полагаю, вы сразу догадались, каким именно образом она намеревалась получить эти деньги», заметил он. «Нет», решительно заявила Эллен Холланд. и повторила, что Полли планировала вернуться в ночлежку, куда принимали только женщин. Показания Холланд были настолько однозначны, что в ряде газет, в том числе и в «Манчестер Гардиан», их перефразировали таким образом. Свидетельница заявила, что, по ее мнению, покойная вела благопристойную жизнь. Мало того, она, Николс, всячески сторонилась порока. Неудивительно, что именно газетчики поставили себе цель опорочить Полли. Из-за халатности, неверной интерпретации свидетельских показаний или намеренного стремления к сенсации, журналисты искажали слова свидетелей так, чтобы очернить моральный облик Полли. Расспрашивая Эдварда Уокера о поведении дочери в период их совместного проживания после того, как Полли ушла от мужа, Коронер поинтересовался – Позволяла ли она себе фривольности? Согласно Morning Advertiser, Evening Standard и Illustrated Police News, Уокер ответил так. «Нет, я никогда не слышал ничего подобного. У нее была компания молодых женщин и мужчин, но я никогда не слышал, чтобы там происходило что-то непристойное». Однако в интерпретации Daily News его слова звучали совсем иначе. Она не задерживалась допоздна, якобы сказал Уокер, а газетчики добавляли. Худшее, в чем можно было ее уличить, это то, что она водилась с женщинами определенного сорта. Принадлежат ли эти слова Уокеру, неизвестно, так как версии его показаний как минимум две, и они противоречат друг другу. Когда же Коронер попытался разговорить у Уильяма Николса по поводу предполагаемых порочных наклонностей его супруги, Тот лишь выставил себя не в лучшем свете, описывая собственное поведение после распада их брака. На вопрос, почему он перестал платить Полли алименты в размере пяти шиллингов, Николс ответил, что после ухода из супружеского дома Полли в течение двух лет проживала с другим мужчиной или мужчинами. Газетчикам других доказательств и не требовалось. Они сразу выставили Полли блудницей и падшей женщиной. однако Николс никогда не говорил, что его жена зарабатывала на жизнь проституции. Когда об убийстве только начали писать в газетах, и о жизни Поли еще не успели узнать ничего существенного, почти все крупные газеты страны сообщали, удалось выяснить, что погибшая вела неблагополучную жизнь, но о ней ничего не известно. Чтобы подтвердить свои домыслы, газетчики принялись подстраивать немногие известные факты под себя. Слова Полли, обращенные к администратору Уилмотс, «Скоро у меня будут деньги на ночлег, смотри, какую прелестную шляпку я уже раздобыла», при этом она показывала на шляпку, которую никто раньше у нее не видел, якобы указывали на незаконный метод, которым она планировала достать эти деньги. Причем доподлинно неизвестно, произносила ли она вовсе эти слова. Возможно, прелестная шляпка была той самой шляпкой, которую Полли унесла из дома Каудри месяц назад. Возможно, она планировала заложить шляпку и вернуться у Уилмотс в знакомую обстановку. Правда в том, что мы никогда не узнаем, было ли это на самом деле, как не узнаем и многого из того, что случилось в последние часы перед ее смертью. Так же, как и Эллен Холланд, чье имя журналисты даже не потрудились проверить и записали с ошибками, Полли была всего лишь очередной бедной, немолодой и никому не нужной женщиной из ночлежки в И это все, что нужно было знать полиции, коронеру, бульварным газетам и их читателям. Эллен Холланд вспомнила, что когда они с подругой разошлись в ночь убийства, часы в церкви уайт пробили половину третьего. Полли в прелестной соломенной шляпке, отороченной черным бархатом, на нетвердых ногах зашагала в сторону White Chapel Road и скрылась в темноте. Полли знала, что в столь поздний час ей вряд ли удастся наскрести на ночлег. Отвыпитывая от усталости, у нее кружилась голова. Спотыкаясь, она брела по лабиринту улиц Ист Энда, держась за стены и углы зданий, На ощупь, пробираясь в ночи, она искала место, где можно прилечь и переночевать. Крыльцо или углубление в дверном проеме. Пространство под лестницей, лестничная площадка многоквартирного дома, дворы с открытым доступом за незапертыми калитками. Везде можно было попытаться уснуть. Полли наверняка давно научилась отыскивать подходящие места. Но у Вайтчеполи она была новенькой. И еще не успела исследовать все секретные уголки для ночлега. Скорее всего, она не знала даже название улицы, где в итоге оказалась. Проблеск света в окне или фонарь вдалеке заставили ее свернуть на Бакс Роу. Она прошла мимо ряда кирпичных домов с плоскими фасадами, в которых не было ни углублений, ни крылечек. Затем мостовая резко пошла вниз, а в стене, чуть в стороне от дороги, возникла калитка. Должно быть, Полли толкнула ее, надеясь, что та поддастся, или просто присела отдохнуть, облокотившись о калитку спиной. Ее отяжелевшая голова упала, и веки сомкнулись. За исключением почтовой карточки, которую она отправила отцу за несколько месяцев до смерти, у нас не осталось никаких свидетельств, которые позволили бы понять, что происходило на душе у Полли Николс. Эллен Холланд описывала соседку как женщину, охваченную глубокой меланхолией, постоянно погруженную в себя, замкнутую, отгородившуюся от мира, печальную. Даже на основе этого схематичного описания можно составить приблизительный, но вместе с тем целостный портрет Поли Николс. О ней известно достаточно, чтобы сделать выводы и попытаться понять ее, представить не как вымышленного персонажа, а как живого человека. Полли родилась в квартале печатников, среди типографий и прессов, в мире, который мы знаем по сюжетам самых известных литературных произведений викторианской эпохи. После смерти она стала легендой, как Ловкий Плут, Феджин и Оливер Твист, и как в случае с этими литературными героями правда о ее жизни навек сплелась с вымыслом. Она появилась на свет на Чернильной улице и туда же вернулась после смерти, став именем в газетных заголовках, строчкой в колонке криминальной хроники, портретом на иллюстрированном развороте, слухом, скандалом и сенсацией. 1 сентября 1888 года Уильям Николс приготовился к худшему. Не зная, что его ждет, Он, однако, догадался, что следует одеться по случаю и облачился в траурный костюм, длинный черный сюртук, черные брюки, черный галстук и цилиндр. В тот день шел проливной дождь, и выходить на улицу в такую непогоду было крайне неприятно. Раскрыв зонт, Уильям Николс повернулся спиной к двери дома на Кобурк роуд где жил с Розеттой и детьми, и вышел под дождь. Он ехал в морг на опознание тела женщины, которая предположительно была его женой. Уильям и Полли не виделись три года. Он не имел ни малейшего представления о том, что стало с ней за это время, но едва ли мог представить столь шокирующий поворот событий. Инспектор полиции Эберлайн предупредил, что, возможно, Уильям не сразу узнает Полли, но полиция все-таки надеется, что личность погибшей удастся подтвердить. Он провел Николса через заднюю калитку, и они оказались во дворе, где стояло неприметное кирпичное здание. Мужчины зашли внутрь, и Николс увидел простой сосновый гроб. Он снял шляпу и приготовился. Отодвинули крышку гроба. Несмотря на увечье, зашитую рану на горле и глубокие порезы по всему телу, Уильям Николс узнал жену. Он узнал ее мелкие тонкие черты и высокие скулы. Серые глаза, безжизненно уставившиеся в потолок, были ему хорошо знакомы, как и ее каштановые волосы, посеребрившиеся за годы, прошедшие с их последней встречи. Сомнений быть не могло. Перед ним лежала Полли, как он ее называл. Та самая Полли, на которой он женился, и которую когда-то нежно любил. Полли, которая родила ему шестерых детей, баюкала и нянчила их, выхаживала во время болезни. За 16 лет совместной жизни у них случалось всякое, но смех и радость все же иногда посещали их дом. Он представил ее юной, 18-летней невестой, идущей к алтарю церкви Сент-Брайтс под руку с отцом. Они были счастливы, хотя и недолго. Эберлайн заметил, что Николс побледнел. Увиденное явно потрясло его. Он потерял самообладание. «Я все тебя прощаю», — обратился он к Поле так, будто бы она спала, а жестокие раны на теле еще могли затянуться. «Я прощаю тебя и помню, кем ты была для меня». Уильям Николс еще долго не мог прийти в себя. Крышку гроба задвинули. Эберлайн вывел убитого горем мужа Полли во двор и проводил его до станции.